В описал мне ее очень подробно, но лишь тогда, когда он с оживлением прибавил в конце. «Белые человеки не потонули. Мы их спасли». Я уяснил себе все значение происшествия, о котором он говорил, и спросил его, были ли в лодке белые люди. «Да», — ответил он, — «полная лодка белых человеков». «Сколько их было?» Он насчитал по пальцам 17. «Где же они? Что с ними сталось?» Он отвечал.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 наверное ли он знает что белые люди живы он с живостью отвечал наверное наверное и прибавил что скоро будет четыре года как они живут у его земляков и что те не только не обижают но даже кормят их на мой вопрос каким образом могло случиться что дикари не убили и не съели белых людей он ответил белые человеки стали нам братья то есть насколько я понял его заключили с ними мир и прибавил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 «Да, хочется», — отвечал он, — «но только чтобы оба. Господин не поедет, Пятница не поедет. Пятницу не хочет без Господина». Одним словом, он и слышать не хотел о том, чтобы покинуть меня. «Но послушай, Пятница», — продолжал я, — «зачем же я поеду туда? Что я там буду делать?» Он живо повернулся ко мне. «Много делать, хорошо делать. Учить диких человеков быть добрыми, кроткими, смирными. Говорить им про Бога. Чтоб молились ему делать им новую жизнь». «Увы», — вздохнул я, — «ты сам не знаешь, что говоришь. Куда уж такому невежде, как я, учить добру других?» «Неправда», — воскликнул он с жаром. «Меня учил добру, и их будешь учить?» «Нет, — пятница», — сказал я решительным тоном, — «поезжай без меня, а я останусь здесь один и буду жить, как жил прежде». Но Он опять загрустил. Потом вдруг подбежал к лежавшему невдалеке топору, который обыкновенно носил, схватил и протянул меня. «Зачем ты даешь мне топор?» — спросил я. Он отвечал. «Убивай пятницу». «Зачем же мне тебя убивать?» — спросил я. «А зачем гонишь пятницу прочь?» «Убивай пятницу!» «Не гони пятницу прочь!» — напустился он на меня. Он был искренне огорчен. Я заметил на глазах его слезы, словом, привязанность его ко мне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 и принялся за шитье, на которое потратил много труда, так как даже иголок у меня не был. В конце концов, я все же соорудил, во-первых, довольно безобразный треугольный парус, похожий на те, которые мы в Англии называем «бараньей лопаткой», и простирающийся сверху до самого днища, и, во-вторых, маленький и короткий в верхней части мачты, именуемый «шпринтоном»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 Но как в тех широтах в сухие сезоны почти никогда не бывает ни туманов, ни пасмурных дней, то в компасе для нашей поездки не представлялось особенной надобности. Днем мы могли править на берег, который был виден вдали, а ночью держать путь по звездам. Другое дело в дождливый сезон, но в дождливый сезон все равно нельзя было путешествовать ни морем, ни сухим путем. Наступил двадцать седьмой год моего пленения. Впрочем, три последних года можно было смело скинуть со счета, ибо с появлением на острове Пятницы все совершенно изменилось. Двадцать шестую годовщину этой жизни я отпраздновал благодарственной молитвой, как и в прежние годы. Я благодарил Создателя за те великие милости, которые Он даровал мне в моем одиночестве.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 поискать черепаху. Яйца и мясо этого животного давали нам еду на неделю. Не успел в пятницу уйти, как сейчас же прибежал назад. Словно полоумный, не слыша под собой земли, он мгновенно перелетел ко мне за ограду, и прежде чем я успел спросить его, в чем дело, закричал. Господин, господин, беда, плохо! Что с тобой, пятница? Что случилось? спросил я в тревоге. Там, около берега, одна, две, три лодки.